Глава 10. Контракт. Расследование происшествия на планете Торинта-4. Награда 3 миллиона кредитов. Заказчик – Рикардо Романдо. Описание. Планета Торинта-4 – научный центр по изучению экстремальных условий, а также проверки имеющихся средств защиты от различных токсических веществ. В течение последнего месяца количество поступающей информации с планеты неуклонно снижалось. Анализ замедления предоставления отчетов, а также редко проскакивающих странных слов, свидетельствуют о возможной остановке процессов исследования и проверок в научных центрах, заводах и различных предприятиях. Цель – расследовать причины замедления поступления информации с научных предприятий с целью предотвращения дальнейших возможных проблем для человечества, а также предотвращения возможных угроз в связи с научной деятельностью на планете торин 4 Отказ невозможен в связи с опасностью и важностью исследований на планете. При подтверждении контракта исполнитель также автоматически подписывает договор о неразглашении, приложенный к контракту. Время начала выполнения задания незамедлительно, срок выполнения задания — 30 земных дней с учетом пути. «Впервые вижу, чтобы отдельно прописывали цель в контракте», — хмурился я. «Обычно ограничиваются описанием, в котором и так все понятно. А тут еще и цель». «Ага», — кивнул Брис. «А еще договор о неразглашении. Государственные, видать, предприятия. Этого Рикарда я знаю. Не пересекался, но слышал о нем от своих знакомых, которые тесно работают с государственной приемкой. Скорее всего...» «Он один из глав какого-то научного направления, а с учетом того, что меня Грег предупреждал об этом задании, то сразу понятно, что он государственный деятель. Может, даже в службе безопасности совета осуществляет надзор за научными предприятиями. Это все наши догадки, пожалуй, плечами, медленно читая бумажку, которая заставит меня молчать о задании на какой-то срок». Но вот некоторые пункты явно указывают на это. Формулировка, скажем так, знакомая. Но мы никогда не узнаем правды. В любом случае, — грустно усмехнулся я, — отказ невозможен. Государство опять с нами играет, второй раз подряд. — Тобой! — хмыкнул Брис. — Я пока самостоятельная единица, хотя... «С тобой я обязан взаимодействовать. Кстати, у меня накопилось достаточно металла, чтобы сделать расширение. Важное, думаю, для тебя расширение. Не предложить не могу». «Ну, говори уже давай», — вздохнул я. «И сразу сколько будет это стоить, чтобы я понимал, могу себе позволить это сделать или нет?» «Так», — уселся на свое место Брис, причем весьма шустро для человека в теле, как он. «По поводу расширения. Военный док». «Там будут находиться только твои корабли. Только твои. Даже если будут пребывать государственные военные корабли, то они будут вставать в общий док, порт. Разницы не вижу. Сам каркас, без всех систем, за счет наличия металла. 500 тысяч кредитов. Там и работа, и мне за металлы». «Ага», — кивнул я. «Пометил. Дальше. Чую, что это не последнее». «Тут ты прав». — кивнул он. «Но первый взнос будет только за каркас. Остальные работы будут оплачиваться отдельно. Так, дальше. Электроника электрика, различные механизмы, в том числе и гравитационный модуль. Полтора миллиона кредитов». Это важный следующий этап. Уже после выполнения этих работ корабли можно будет оставлять там. Но это не последние работы. После них нужно будет установить и настроить всю систему жизнеобеспечения, чтобы можно было находиться в доках без скафандров и костюмов, с замкнутой системой дыхания и микроклиматом внутри. Это миллион кредитов. Ну и элементарные системы безопасности, базовые. Это 500 тысяч кредитов. «Итого?» — я сейчас не мог сосчитать, так как только писал, но я все слышал. «Итого три с половиной миллиона!» — словно ожидая моего неудивления, сказал он, немного напрягаясь при этом. «Но этот платеж будет размазан примерно на два месяца. Сначала каркас, потом электроника, потом система жизнеобеспечения и безопасности. Последние две можно создавать одновременно». «Приемлемо», — кивнул я и тут же отправил ему 500 тысяч кредитов. «Сразу спрошу. Возможности расширения?» «Есть», — кивнул Брис. «Я это заметил краем глаза. Сначала расширение самого Дока до трех раз, то есть в итоге станет в четыре раза больше. Тут придется платить за все, кроме системы безопасности. Она отдельно, по твоему решению». «Каких размеров будет Док?» Искоса посмотрел я на него, после чего продолжил читать контракт. «Либо сорок корветов, либо три эсминца или фрегата. Что у тебя будет с ними двадцать семь корветов?» На миг завис Брис, что-то просматривая по всей видимости. «В соответствии с твоим кодексом, либо что у тебя там, задуманной штатной организацией, вот». «Ага», — улыбнулся я. «Это ты верно сделал, хорошо. А последнее расширение можно будет сделать для крейсера. Ну, просто как пример». Придется перерабатывать структуру дока, кроме крейсера, тогда ничего не поставить, так как для него нужны отдельные системы блокировки и так далее, задумчиво говорил начальник станции. Но в этом я буду советоваться, думать как правильно. В любом случае, легкий крейсер займет место как на 20 корветов, а тяжелый, как на 30. Линкор, под него в будущем придется строить тяжелый док, но это если ты до него дорастешь. Посмотрим, спокойно сказал я. В любом случае, спасибо, а договор вроде никаких подводных камней, и все равно они имеют право отказываться. Как бы на, изучи, но выбора у тебя нет. Таково у нас государство, усмехнулся Брис. Но ну и ты почти государственный военный, у которого просто больше свободы воли. Но вот такие казусы бывают. А что у нас входит в систему безопасности? Задумался я, после чего повернулся в сторону Бриса. Помимо внутренних систем, больно огромная сумма. В систему безопасности входят орудия средних и малых размеров, с улыбкой проговорил начальник станции. И средних одна средняя автопушка и одна система залпового огня. Это достаточно мощно, чтобы сдерживать пиратов. И мелкие: 10 рельсотронов и 6 ракетных установок. Мощно! хмыкнул я. «Очень!» — кивнул Брис. «Но главное, что это остановит не только пиратов. Из-за мощных щитов самой станции, которые я со временем расширю из-за понятных причин, но это мои траты, станция сможет остановить целую флотилию. Не уничтожит, так как преследовать не сможет, но потреплет знатно. Но это если все четыре дока будут установлены». «И это не последнее расширение», — удовлетворенно хмыкнул я. «Сто процентов у тебя есть еще какие-то задумки?» «Есть», — кивнул начальник станции. «Но об этом потом. Сначала нужно обезопасить твои корабли, чтобы к ним не подходили случайные проходимцы. Да, у меня есть охрана, но ты людей сам знаешь. А в доки можно будет попасть только по специальным пропускам, которые сразу отфильтруют достаточно большое количество человек». «Ладно», — вздохнул я, отправляя по системе согласие на выполнение задания. «Я на вылет. Вроде внутри корабля у меня все для проживания есть. Все пополнено, бак полный». «Ты в реальном времени смотришь?» — удивился начальник станции. «Ну да», — кивнул я. «У меня в чипе есть информация о всех кораблях, и когда я на станции, она обновляется постоянно. Причем не только по техническим жидкостям, но и по боеприпасам» примерному износу различных элементов. В общем, вся необходимая информация. Ну ладно, пойду я». Поднявшись, я пожал руку своему, скажем так, коллеге, после чего со спокойной душой отправился в сторону своего корабля. Нора уже была оповещена, так что она уже должна была ожидать меня в своем корабле. Братьям тоже были высланы все инструкции. Даже что-то пришлось дополнительно объяснять, но это не было минусом, так как я сам считал, что лучше уточнить что-то, чтобы потом не возникло каких-то неясностей, недопониманий и, соответственно, ошибок впоследствии. Касательно базы то я был только рад, что начался процесс расширения. Я уже задумывался на тот счет, чтобы где-то отдельно начать хранить свои корабли. Хотел попросить Бриса выделить отдельный фрагмент его доков, чтобы туда ставились только наши корабли, а не каждый раз на разные места. Но он в итоге предложил решение, так и не заданного вопроса, поинтереснее. Но Ро уже была готова к взлету. Через специальную систему ее корабль выделился зеленым, то есть подтвердившим готовность. Я улыбнулся, дистанционно запустил некоторые системы корабля, кроме двигателей. Не хочу поджариться, да и нельзя запускать двигатели дистанционно. По пути попалась вторая потенциальная группа, которая может стать частью нашей организации — Быстро переговорив с ними, обрисовал им еще раз условия. Больше всего их смущал факт обязательного чипирования, но в итоге я их смог уговорить. Имен я не спросил, автоматически потом появятся в системе, но они согласились стать нашей частью. Указав клинику, где они могут за свой счет провести чипирование, они за этого еще больше расстроились, но были готовы ради работы со мной на это. Я забрал у них контракты, подписанные». Откуда они у них, я так и не понял, ибо Фрай давал только Гарефу. Хотя, может, наш немного косоглазый хитрец сделал два экземпляра, от него не убудет. Если это так, то ему даже плюсом. А я только улыбался. Количество вроде более-менее проверенных сотрудников только увеличивается. Плюс два корабля, две полноценные команды. Даже если вдруг будут сокращения штата команды для корабля все же сейчас корабли на два или одно место, то можно будет купить еще корабли и обучить на них летать. Считай, полноценное звено сейчас нанято. Потенциальное полноценное звено. Пока просто пара, но на будущее. Усевшись на место пилота, приказал Нори вылетать первой, так как у меня еще шли последние проверки и запускались маршевые двигатели. На всякий случай перепроверил маршрут». До планеты нам нужно было лететь ровно 10 дней, то есть по факту на выполнение задания на самой планете у нас будет 20 дней земных. И это в какой-то степени расстраивало, но все равно в груди трепетало теплое и приятное чувство. Помимо того, что на насчет капнет 3 миллиона кредитов, которые придется делить пополам и от половины 40% отдавать Норе, мы сможем нагадить грэем Грег был уверен, что они там замешаны, а с учетом того, что планета токсичная, есть вероятность, что помимо исследования предметов в экстремальной среде, там проводят еще и генетические эксперименты. Вот только про последние могут ничего не говорить. По крайней мере, это были мои догадки. «Удачи, Райс», — послышался милый голосок диспетчера, после нашего штатного разговора, во время которого мне выдали разрешение на взлет. «Желаю вам скорейшего возвращения». «Спасибо, двадцать вторая», — с улыбкой сказал я, так как это было действительно приятно. «Постараюсь оправдать ваши надежды. Пошел на взлет». Маршевые двигатели заработали на полную Мой корабль оторвался от взлетно-посадочной платформы Сложил упоры, после чего я направил корабль вперед Системы станции помогали удерживать корабль в безопасности от различных подвижных элементов Я не особо напрягался в этот момент Только задавал общее направление, как и всегда И после этого я вылетел через один из множества отсеков для кораблей «Поравнявшись с кораблем Норы, мы направились в сторону гиперсветового коридора. Все системы синхронизировали, передали управление автоматике. Я на всякий случай проверил проложенный курс. Не хотелось случайно попасть в поле астероидов. После чего маршевые двигатели переключил на двигатели второго этапа. Корабль тут же начал набирать невероятную скорость, пространство вокруг слегка искривилось. Все же интересно наблюдать за этим эффектом». «На всякий случай скинул Норе задание» а также договор о неразглашении, который сейчас действовал на всю организацию разом, после того, как я его подписал. Пускай лучше знает, что нас ждет, и знает, к чему готовиться. «Мы же договорились, что я не буду принимать участие в десантных операциях», немного раздраженно говорила она. «Договорились», — кивнул я, а потом чуть не треснул себя по лбу, так как она этого не видела. «Ты не будешь. В данном случае мне нужно прикрытие из космоса. Мало ли что может произойти, я не хочу, чтобы меня накрыли. Плюс, если вдруг что-то на планете произойдет, мне нужно будет, чтобы ты меня забрала. Все, ты сейчас выступаешь в качестве поддержки». Поняла. В голосе было больше облегчения. «Но все равно нежелательно, чтобы я высаживалась. У меня проблемы с иммунной системой. На токсичной планете будет еще хуже». «Даже не хочу вникать, что там такого и почему такие выводы», — спокойно сказал я. «Но в любом случае первые десять дней ничего не будет, если только пиратов по пути от коридора к коридору не встретим. Вот, еще для этого ты мне нужна. Все же два корабля самых современных выглядят более внушительно, чем один, особенно с учетом того, сколько у нас ракетного вооружения на двоих». Дальше мы летели молча. Я не забывал смотреть по сторонам с помощью штатных средств сканирования, слежения и тому подобного. Все же у пиратов вроде как не осталось баз в звездной системе, но сами пираты тут вполне могли остаться. Пока летели до сверхсветового коридора, прилетел первый доклад от братьев. Они вылетели, чтобы провести проверку периметра. Это был необязательный момент в инструкции, но они это сделали. И во время проверки периметра им удалось уничтожить несколько сборщиков пиратов, которые занимались поиском металлолома, и это меня напрягло. «Нора», — связался я со своей напарницей на время проведения этой миссии, «нужен твой трезвый взгляд, я тебя слушаю». В своей манере, спокойно и без каких-либо эмоций, сказала она. «Если у пиратов все еще работают автоматические сборщики», специально проговаривал я каждое слово, чтобы до нее дошел смысл выходит, что у них есть где-то еще одна база. Ведь по логике, если трюм у сборщика заполнился, ему нужно его где-то освободить. Если бы я обнаружила сборщика, я бы за ним проследила, куда он летит. Через некоторое время ответила она, а в голосе были интерес, задумчивость и немного тревоги. Такая смесь эмоций в ее голосе меня немного беспокоила. Она раньше так не говорила, а значит, она могла за собой чувствовать вину, так как нахождение баз — ее заслуга. А раз она не нашла еще одну базу, то значит, виновата. По крайней мере, я так думал, что она так думает, основываясь на том, какой я ее знал и как она изменилась. По крайней мере, это как минимум должно было вызвать вопросы, почему пиратские сборщики вообще функционируют. Вот теперь она говорила просто хмуро. «Должно быть какое-то логическое объяснение этому. Может быть, вероятность, что я не нашла еще одну базу, но может быть и иной аспект. Они могут все отвозить на планету окольными путями», — удовлетворенно хмыкнул я. «Отправлю братьям инструкцию, чтобы они в следующий раз поставили электронные маркеры и следили за сборщиками, пускай узнают, откуда они летят, и чтобы все фиксировали на камеры по всему корпусу с обязательным сохранением». Отправив все инструкции братьям, опять... Ранее я этот момент не предусмотрел. Я начал надеяться на то, что какие-то секреты планеты мне раскроются. Нет, я уже точно знал, что правительство плотно работало с пиратами. Скорее всего, вынуждено было работать, но то, что они сами могут курировать пиратов... Вот это уже совершенно другая статья наших законов. За это они сразу становятся моими законными целями, ибо приравниваются к пиратам, даже к их руководству». «Но пока об этом думать рано. Сейчас полет в сторону токсичной планеты, выполнение задания, и после этого возвращение назад. И вот после этого можно будет и что-то думать на этот счет».